восемнадцать июль две тысячи двадцать год медсестра ставившая капельницу улыбнулась поспали аля горохова поморщившись от боли разлепила пересохшие губы и спросила где это я в больнице не переживайте с вами почти все в порядке сотрясение конечно ну и руку сломали ногу растянули синяков и ушибов много но в целом то все поправимо Но главное, вы можете ходить. Сейчас нога распухла, ее перевязали. Будете примочки делать. Но в целом-то вам повезло. все таки третий этаж. Вчера поздно вечером приходили из полиции. Хотели с вами поговорить, но доктор не разрешил. Сказал, что вам сделали уколы, что вы должны отдыхать. Да что со мной случилось-то? Вы выпали из окна. Или же вам кто-то помог? Знаете, я так люблю детективные сериалы, а там довольно часто встречаются такие сюжеты. Это ничего, что я так много говорю. Просто радуюсь, что вы живы, и относительно здоровы. Вы совсем ничего не помните? Аля рассматривала девушку. Молоденькая, симпатичная, в бирюзовом отглаженном халатике. Живет себе спокойно девушка, ходит на работу, утром завтракает бутербродами, пьет кофе, обедает здесь, в больнице, ужинает дома, и все-то у нее в порядке. Вон как сияет. Может, замужем. Хотя нет, обручального кольца нет. Зато есть спокойствие. Душевное. Живет как все. А вот Аля сейчас в больнице. И все то в ее жизни наперекосяк. Льдова, судя по всему, посадит. И останется она без работы. Все в ее жизни теперь будет по-другому. И самое главное, в ее крови поселился страх. И он теперь будет постоянно с ней. Он вместе с кровью будет разгоняться и пульсировать в каждой клеточке тела. И что самое страшное призрак Карины отравит всю оставшуюся жизнь. И каждый раз, глядя на дверь ее комнаты, она будет вспоминать ее такую милую, красивую. Ее чудесная улыбка будет преследовать ее время от времени, превращаясь в болезненные галлюцинации. Они уже сейчас есть, эти жуткие видения, эти кошмары. Как жить? Голова болела, и в груди пекло, словно на нее положили тяжелую горячую чугунную плиту. Было трудно дышать. И слезы вдруг потекли, словно только и ждали команду. Это был страх страх. А можно спросить? Медсестра начала уже раздражать Алевтину. и своим любопытством, и своим завидным благополучием невинного человека. Вот ее-то точно не мучает угрызения совести. Она никого не предавала. Живет себе девушка и живет. Ходит шурша своим чистеньким халатиком по палатам, ставит капельницы, делает уколы, разносит таблетки, улыбается больным. Потом попьет чайку с печеньем в Сестринской, поболтает с коллегами, посмеется. Может, ей позвонит ее парень, который пригласит ее вечером в кино или кафе? Она нарядится, накрасится. Спросите: вы сами выпали из окна? Или вам кто-то помог? Сама. Я не выбросилась, мне пришлось убегать. «От кого?» Сестричка распахнула свои без того огромные синие глаза с пушистыми наращенными ресницами. Замерла. Не знаю. Позвонили, я открыла дверь, вошел мужчина в маске, вернее, в черные вязаные шапки с прорезями для глаз. Ну, как в кино. Набросился на меня. Я от ужаса кинулась на кухню, думала, схвачу нож. Это было первое, что пришло мне в голову. Но я не успела. Проскочила мимо стола, где лежал нож. Я же до этого чистила лук. Бросилась к окну, хорошо, что оно было открыто, тепло же. Буквально взлетела на подоконник и выпрыгнула. Выпрыгнули? С третьего этажа? А если бы разбились? А вы стоя окна никогда не думали, высоко это или нет? Долетите в целости и сохранности или нет? Ну да, иногда приходят такие мысли, дурацкие. Особенно после того, как посмотрю такой вот сюжет по телевизору. Но я живу на четвертом этаже. Если бы я выпала из окна, то точно не выжила бы, думаю. Там асфальт, машины стоят под окнами. А у меня зеленый мягкий газон. Трава, немного цветов. Мне просто повезло. Наши соседи, старушки, истосковавшиеся по земле и грядкам, занимаются полисадником. Посеяли вот газон, посадили цветы. маргаритки, кажется... Ухаживают, поливают. Карина моя тоже купила две розы, но посадила на другой стороне. И Аля разрыдалась.